Л.М. Бакунин Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СОРАН, Иркутск о некоторых возможных влияниях космоса на человечество Земли. Тема выступления очень сложна и серьезна. Над некоторыми моментами мы можем подумать вместе прямо здесь, в зале. Только что очень хорошо говорили о проблемах кармы. Кармы каждого человека, кармы человечества. Можно пойти чуть-чуть дальше и подумать о карме Земли. И о том, как выглядит планета из космоса. И как космос смотрит на нас. В одном из докладов утверждалось, что Земля живая. Давайте вспомним и о том, что весь космос живой, и как в любом живом организме, каждый элемент в нем взаимодействует с другими. Системы все открыты, обмениваются энергиями, формы обмена могут быть различными. Можно говорить о тонких энергиях, об огненных энергиях, но можно вспомнить о том, что любой элемент – это концентрированное энергия. Каждый из сидящих здесь, каждая мысль, каждое действие – это концентрированная энергия. Так же, как и везде, взаимодействия могут быть очень различные. Могут быть позитивные воздействия космоса на Землю, могут быть нейтральные, под этим можно понимать просто как бы функцию наблюдения, а могут быть и негативные воздействия. Вспомним, два дня подряд мы говорим здесь о том, что подобное притягивает подобное. Значит, нужно очень хорошо подумать, не заслужили ли мы, все живущие на Земле, того отношения, которое получаем, и в чем оно может выражаться. Хочу напомнить вам слова, и пусть они будут эпиграфом к моему докладу, одного из самых последних писем Елены Ивановны Рерих от 18 февраля 1955 года. Дорогие друзья, вы спрашиваете о проявлениях пространственного огня и состоянии нашей планеты отвечу, поскольку это разрешается сейчас. Конечно, огонь пространства един, но проявление его бесконечно, как и сознание, прикасающееся к нему. Стадии огня надземного могут оявиться сокрушительными для земного организма, не подготовившего свое тонкое тело к восприятию его. Всегда и во всем имейте в виду качество и степень. Чем чище, тем мощнее, чем выше, тем мощнее. Можно соприкасаться с пространственным огнем только после того, как центры восприняли надземные огни, и тонкое тело трансмутировалось в огне пространства. Много стадий пробуждения центров, много радости и возможностей. Конец цитаты. В живой этике в письмах Елены Ивановны и статьях Николая Константиновича Рерихов постоянно встречаются упоминания о созвездиях Ориона и Большой Медведицы. По-видимому, некоторые из присутствующих в этом зале могут воспринимать их не как абстрактное, а как вполне реальное понятие высших энергий, связанных с Землей. Иногда даже днем вы смотрите на небо в сторону, совершенно противоположную Солнцу. При этом вы даже не отдаете себе отчета в том, почему это происходит. Можно подумать об этом сейчас. Там могут находиться созвездия, к которым непроизвольно притягивается ваше внимание. Дело в том, что с ними связаны позитивные воздействия, помогающие сохранить целостность планеты и Солнечной системы можно подумать о нейтральных воздействиях, то есть о наблюдателях, поскольку система открыта. Могут быть как дальние наблюдатели, так и вполне конкретные физические аппараты, о которых каждый из вас много читал и в обзорах прессы, и в специальных изданиях. То есть вопрос о присутствии в зоне Земли искусственных аппаратов различного происхождения, в том числе и неземного, можно специально Не обсуждать, но можно разделить то, что называют неопознанными летающими объектами, на объекты физические, позитивные, нейтральные, негативные и на объекты, которые, по-видимому, представляют высшие формы жизни по отношению к нам. Хочу напомнить из того же письма Елены Ивановны Рыльих еще несколько фраз. «К сожалению, состояние нашей Земли критическое, взрывы нарушают защитную сеть или ауру атмосферы вокруг нашей планеты, и сама планета может неожиданно уявиться на взрыве». Уже многие пространственные тела проникают в бреши нашей защитной сети, как необъяснимые диски и прочее странное образование. Необходимо уявить понимающие опасности и пробудить сознание людей всеми мерами и способами к творимому невежественному преступлению. Конец цитаты. По-видимому, здесь, под взрывами, можно понимать не только физические взрывы. Письмо написано в 1955 году, а первый спутник был запущен в 1957. Это не только ядерные взрывы, которые тогда активно производились, но и взрывы в человеческом обществе. Существует защитная сеть планеты. Она удерживается, восстанавливается и усиливается теми, кого мы называем учителями человечества. Но в первую очередь состояние этой защитной сети связано с состоянием людей, и оно зависит от того, куда направлена энергия общества, на какие цели. Если энергия направлена на войны и разъединение то в этой защитной сети возникают бреши, примерно такие же, как при запусках больших ракетных систем. В последние годы эта информация стала доступна всем. Гришин С. д Чекалин. С.В. Проблемы освоения космоса. Москва. Знания. 1988. Серия «Космонавтика. Астрономия. Номер один». Известно, что большие запуски вызывают долгоживущие дыры в атмосфере, точнее в ионосфере Земли. Наблюдается резкое снижение электронной концентрации. Эти дыры дрейфуют с запада на восток по ходу запуска систем. Через них к поверхности Земли проникает повышенная радиация, губительно влияющая на все живое. Многие уже знают, что после таких запусков резко меняется погода, а на физическом плане бывает много других нежелательных проявлений. Нужно вспомнить еще и о том, что Земля как планетное тело не может существовать без людей. Те планеты, на которых нет человеческой стадии эволюции, просто вырождаются и разрушаются. Каким образом можно разрушить планету? Разрушая человечество. Это может быть достигнуто любыми доступными средствами, как извне, так и изнутри. Таков один из самых серьезных моментов, о котором следует задуматься.